Алексей Силин. Два дня в аду или сталкер по неволе? Глава первая. Дорога в никуда. У каждого бывают моменты, когда вся жизнь проносится перед глазами. Вот ты еще учишься говорить, а через несколько секунд уже оканчиваешь институт с отличием. И в этот миг ты на несколько мгновений зависаешь на критической точке между небом и землей. Все смешивается в одну непрерывную картину: Виск, скрежет алюминия, крики отчаяния, брызги крови на лице, искореженные лопасти тяжелой боевой машины. Этот миг так ничтожно, короток, что ты не успеваешь даже испугаться, во всей полноте ощутить удушающий животный ужас. Если смысл твоего существования исчерпан, ты медленно погружаешься в пучину безразличного небытия. «Именно на этой точке как раз и умирает надежда. Ты уверен, что тебя больше нет? Ты уверен, что это твой личный эпилог, за которым уже ничего не будет? В лучшем случае, многоточие. Но, возможно, кто-то свыше смилостивится, и тебе будет дан последний шанс доказать, что живешь не зря». Вот перед моими глазами пробегают два года работы в редакции, а поверил бы я, скажи мне, кто тогда, что буду отстаивать свое право на жизнь в месте, где она уже не имеет власть? Наверное, нет. А между тем невидимая кинопленка замедляет свой бег, и вот я уже отчетливо различаю последние несколько дней своего бытия. 4 сентября 2011 года. Старый военный Урал, гордость советского автопрома, довольно юрко бежал по размытой дороге через лес, как будто отрабатывая свой неофициальный титул. Вместе со мной в крытом брезентом кузове тряслись ученые, пятеро солдат и пара туристов, кажется, из Германии, один из которых на ужаснейшем русском что-то выспрашивал у основательно поддатого «защитника Отечества». «Я тебе говорю, у нас элитная воинская часть государственного значения, о! У нас там, понимаешь, военные тайны разные, а таким, как ты, я вот что скажу!» Рядовой показал непонятливому иностранцу популярную у нас и в странах теперь уже ближнего зарубежья трехпальцевую комбинацию. Тот, покраснев, пытался что-то возражать. Да видели мы ваше телевидение, буржуи хреновы. Я, понимаешь, патриот своей родины, и охраняю объект мирового значения от отребья всякого. Вот. А ты? А ты сначала научись парашам шпряхать. Эрштейн? Гитлер капут, Раша Фарева. И вообще в другом месте мы бы с тобой по-другому говорили. Понял, фашист хренов? Патриот умолк. Гордый за родину и уверенный в том, что и Америку мы еще на дно океана опустим, и в Китае демографию на место поставим. Его сослуживцы сидели не менее довольные. Немец, видимо, тоже усвоил, что от него хотели, и не мешал больше солдату лениво переваривать хмельные мысли. Лист брезента, служащий здесь дверью, хлопал на ветру. Через щели в кузов неохотно пробивался мутный серый день. Дождь лил с тех самых пор, как этим ранним утром наш Ан-24 опустился под слой тяжелых туч к импровизированному аэродрому. Именно отсюда началось мое знакомство с внешним периметром зоны. Пусть взлетно-посадочная полоса представляла собой бетонные плиты, брошенные на поле опустевшей деревни на границе лес. С момента установки внешнего периметра это был ближайший аэродром к Чернобыльской зоне отчуждения, а, соответственно, самый легкий способ добраться сюда. Здесь нередко садились грузовые самолеты, и, как следствие, поле было оцеплено военными. Откуда я так много знал? Каждый местный рад был при первой же возможности поучить такую зелень, как я. Многие спрашивали, какого черта я приехал. но почему-то не находились с ответом, когда я задавал им аналогичный вопрос. Мокрая бетонка, пожухлые колосья, заросшего сорняком поле и ржавый комбайн отсвечивали частыми вспышками молний. Тогда мне подумалось, что вчера вечером я видел солнце в последний раз. Кузов сильно тряхнуло, затем грузовик круто развернуло, и он встал на месте. Кто-то из военных смачно выругался, поднимаясь с грязного пола, иностранцы испуганно вжались в сиденье. Кто-то схватился за автомат, все затихли. Поползли секунды тяжелого ожидания, каждая из которых казалась нам вечностью. В любом другом месте планеты кто-нибудь довылез бы уже поглядеть, что стряслось, но они здесь. Ни один не сделал движения в сторону выхода, ни один. Озирая испуганные лица солдат, я примерно догадывался, о чем они сейчас думают. Я мало что слышал об этом месте. Может быть, именно поэтому мне не было сейчас так страшно, как им? Тишину разорвал хлопок двери кабины. Я вздрогнул. Тяжелые шаги снаружи прошлепали к задней части кузова. Я слышал, как стучат зубы у солдата с автоматом. Брезентовый полог приподнялся. Это был всего лишь водитель. Колесо лопнуло. «Ребят, поищите там домкрат и запаску, и пойдем кто-нибудь со мной». Дождь неистово лупил огромными каплями, как бы пытаясь пробить брезентовый навес, под которым мы укрылись. Понимаешь, патриот своей родины нервно заржал и ткнул в плечо немца. «Ха! Ну что, фрицы, обгадились, наверное?» Я, если честно, тоже испытал несказанное облегчение. Даже на большой земле ходит немало леденящих душу рассказов об этом месте. Несколько минут вояки решали, кто пойдет под ливень. Патриот предложил отправить немцев. В итоге пришел офицер из кабины и построил пятерых снаружи под ливнем. Отправив одного на помощь водителю, остальных заставил отжиматься. Солдаты вернулись грязные и злые, но всеобщего спокойствия больше не нарушали. Рядовой и водитель возились с колесом по щиколотку в жидкой грязи под стеной непрекращающегося дождя. Урал стоял поперек дороги, передними фарами освещая ближайшие деревья непроглядного мрачного леса, обступавшего нас со всех сторон и нависавшего над дорогой тяжелыми ветками. Где-то далеко в лесу раздавался протяжный печальный вой. Эти звуки прокрадывались внутрь и порождали в душе чувство тяжелой грусти и, скрывшегося за ней, приглушенного страха. За время вынужденной остановки я успел познакомиться с ученым. Всю оставшуюся дорогу Анатолий, как его звали, просвещал меня относительно зоны отчуждения. Вояки только хорохорятся. На самом деле мало кто из них на самом деле входил в зону. и тем меньше возвращалась обратно. Но у них здесь сила и власть. Если приграничные районы еще относительно безопасны, то в глубокой зоне тихий ужас. От всей души советую, брат, не суйся туда. Я там был, и такое я видел, что и врагу не пожелаю. Анатолий на время умолк. А если все же решишься перейти границу, запомни одно — Здесь с тобой считаются, здесь ты полноправный гражданин своего государства, а там ты никто. Пересекая границу, ты теряешь все права, в том числе право на жизнь. И тот, кто здесь улыбается тебе в лицо, в зоне, выстрелит тебе в спину. По ту сторону кордона практически нет людей, живущих по совести. Там вообще нет людей, одни животные. Пусть и внешне людей напоминают. у нагнал ты на меня страху, что и говорить. Я вообще-то, это, <diode> журналист, хочу материал сенсационный издать, с прилегающимися фотографиями. Народ жаждет. По телеку и в газетах только съемки и интервью с границы. Внутрь масс-медиа еще не прорывались. Это была бы как минимум революция. А сейчас даже и не знаю. Мне немалых расходов стоило сюда добраться. Можно сказать, по блату долетел». Редакция родная помогла, низкий им всем поклон. Только что им мой поклон, они там меня все с материалами ждут, надеются на меня. А Анатолий махнул рукой, мол, делай, как знаешь, только знай, что все, виденное тобой по телевизору и прочитанное в газетах, это только сотая доля тех ужасов, что могут ждать тебя за кордоном. Ага, вижу, что нам только ужасы и подавай. а? — Эх, дерзай, что еще могу сказать? Только про мои советы помни, а вось пригодятся. — Слушай, а давай я свой рассказ с тебя начну, а? Ученый только пожал плечами. Я сделал его фото, затем протянул диктофон. — Анатолий, какова причина вашего пребывания здесь? Научный сотрудник поднял на меня грустный взгляд и надолго задумался. Стоянка гражданских представляла собой огромный цех на границе леса, окруженный палатками, а также автобусами и прочим транспортом. Грузовик добрался сюда после обеда. Меня и немцев высадили здесь, а Урал отправился к воинской части неподалеку. Я стоял под проливным дождем и, как завороженный, смотрел вслед грузовику, скрывшемуся за укрепленными воротами бывшего производственного комплекса. С трудом верилось, что по ту сторону части начиналась опаснейшая на планете территория, подробности которой так хотели узнать простые и смертные. Это была в первую очередь работа, но работа с интригой, подхлестываемая немалыми собственными интересами и амбициями, В голове крутились десятки вопросов, на которые хотелось найти ответы. Я сгорал от предвкушения, а в груди зарождались первые признаки волнения, первые признаки сладостного волнения в ожидании чего-то грандиозного и необъятного. Именно так я считал тогда, грандиозное и необъятное. 4 сентября. 21.20. Я на границе Чернобыльской зоны отчуждения. Это место дислокации так называемого 14-го блокпоста, возле которого находится гражданский городок. Большинство приезжих, как и я, расположились в огромном заброшенном цехе в центре городка. Фото прилагаются. Файловая папка 04. Изнутри он полностью освобожден. От оборудования здесь установлено великое множество палаток, помещение освещается посредством костров, электричества давно нет. Собравшиеся здесь представители многих стран мира, Соединенных Штатов Америки, Германии, Китая и так далее, немало моих коллег по работе, в том числе из телевидения, мне удалось пообщаться с некоторыми приезжими. Многие едут сюда с целью прославиться или заработать денег, некоторые придерживаются религиозных убеждений и совершают своеобразное паломничество. Есть группа людей, твердо намеренная в ближайшие дни входить в зону. Видел у них немало интересного оборудования. Говорят, без него внутри не выжить». Также несколько минут назад наблюдал небольшую группу людей, предположительно представителей криминального мира. К сожалению, ни одного человека, бывавшего по ту сторону границы, здесь, по-видимому, нет. Я отключил диктофон, завернулся в спальный мешок в тени большой желтой палатки у стены цеха и погрузился в свои мысли». От костра неподалеку лились звуки гитары. Артист-самоучка неуверенно выводил популярную мелодию и подпевал дрожащим голосом. Но народу нравилось. Я слышал веселые голоса, смех и стук алюминиевых стаканов. За толстыми стенами все так же лил дождь, раздавались раскаты грома, но здесь было тепло и уютно. Жизнь кипела, этот цех напоминал маленький самобытный муравейник. Немцы, мои недавние спутники, предлагали подсесть к их костру, но я предпочел хорошенько выспаться после долгой дороги и набраться сил перед первым трудовым днем. И со всех сторон, укутанный теплом, я медленно проваливался в спокойный безмятежный сон, в предвкушении чего-то грандиозного и необъятного. Казалось, прошли часы, прежде чем я открыл глаза. Все спали. В помещении стояла почти непроглядная темень Снаружи все так же лил неистовый дождь От меня к далекому потолку поднималась обшарпанная кирпичная стена В свете молний я заметил нечто странное, пробравшееся в цех Через разбитое окно под потолком в каком-то десятке метров надо мной Некоторое время тень сидела на карнизе, как бы вслушиваясь или принюхиваясь А потом медленно поползла вниз по стене Меня сковал панический ужас. Судорожный глоток воздуха застрял в горле. По лбу скатилась капля пота. И тут я понял, что не в силах пошевелиться. Все, что я мог, наблюдать. Жуткое существо создавало впечатление чего-то ловкого, быстрого и цепкого. Но сейчас мерзкая тварь не торопилась, растягивая себе удовольствие, как бы зная, что жертва обездвижена. Как ни старался я... Не мог разглядеть создание в деталях, мне оно представлялось бесформенной черной массой, и тут ужасное нечто оказалось рядом со мной, я ощутил на своем лице смрадное хриплое дыхание и шершавую когтистую лапу у себя на горле, хотел искричать, но я не мог. В легкие больше не поступал кислород, а перед моими глазами в каких-то нескольких сантиметрах возникла раскрытая пасть с сотнями острых, как бритва клыков. Ох, и тут я проснулся. В помещении мирно тлели несколько костров. Все давно спали. Вокруг было тихо, даже дождь снаружи успокоился. Я слышал отдаленные раскаты грома. Часы показывали полпятого утра. Я вытер холодный пот со лба и поплотнее укутался в спальник. Сон, это был всего лишь сон.